Летом и осенью 1919 года мы увидим наряду с возрастающим русофильством английских военных кругов Екатеринодара и Константинополя, связанных с Черчиллем, в области внешней политики Лондона все то же хитросплетение помощи и противодействия, все то же лавирование между Россией, советской властью И наследниками России. Все те же две Англии, две руки, из которых, по признанию Бьюкенена, одна оказывала помощь белому движению, в то время как другая открывала западные лимитрофы и закавказские республики, отталкивая тем патриотические элементы России. Разительным и символическим диссонансом прозвучат слова двух англичан, сказанные осенью на разных концах Старого Мира, в Тифлисе и Лондоне. Покидая Закавказье, командующий английскими войсками генерал Кори дал интервью журналистам, в котором, протестуя против обвинений англичан в разжигании самостийных стремлений, заявил, Единственной целью, преследуемой англичанами, было всеми силами удержать Грузию и Азербайджан от выступления против добровольческой армии. Прикрываясь принципами самоопределения, англичане должны были охранять окраины до того момента, пока Россия, встав на ноги, Могла бы, шутя, собрать все то, что от нее отпало. И словно в насмешку над иллюзиями, покрывая звонкие дисконты поборников такого политического сентиментализма, раздастся из Лондона фундаментальный бас реальной политики. «Адмирал Колчак и генерал Деникин?» ведут борьбу не только за уничтожение большевиков и восстановление законности и порядка, но и за единую Россию. Этот лозунг неприемлем для многих народностей. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании. Один из наших великих государственных деятелей – Лорд Биконсфилд видел в огромной, великой и могучей России, катящейся, подобно Глетчеру, по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи. Речь Ллойда Джорджа В парламенте 17 ноября 1919 года чрезвычайно трудно определить извилистую разделительную линию между двух Англий, двух морально-политических идеологий английской общественности. Но опыт полуторагодового правления убедил меня в том, что кроме Ненависти Биконсфилда и беспринципности Ллойда Джорджа, в Англии есть течение, есть люди и народные слои, которым не чужды общечеловеческие основы морали даже в политике, которые не относятся к России только как к угрозе английскому владычеству в Азии или к объекту беспощадной колониальной эксплуатации». С этой Англией у Новой России найдется еще общий язык.